Этот поступок тронул Семскова. Он сам явился к оскорбленному с повинной головой. «Жаль, здесь нет курицына он жаждет с тобой сблизиться. Это правая рука Иоанна, дипломат умный и благородный. Исследованию высоких истин и мировых тайн посвятил он немногие часы, остающиеся у него отдел государственных». Но сеньор Костелян выходит опять к нам из внутренних комнат, вероятно, чтобы позвать нас к великому князю. В самом деле русалка пришел объявить им, что господин великий князь Иван Васильевич приказал им видеть свои царские очи, что и спешили они исполнить. Они очутились в небольшой комнате. Иван Васильевич облаченный в блестящую одежду сидел на кресле слоновой кости в которой искусная тонкая чекань греческой работы представил разные случаи священные и светлые истории до него надо было взойти тремя ступенями усланными червчатою комкой по бокам стояли два боярина и возле одного скамейка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 Папа Римской, 1464-1471, проповедник крестового похода против турок, инициатор брака Ивана Третьего и Софьи Палялок. По двум стенам держали ставцы из дуба, на вырезе из лата, в которых за стеклами стояла серебряная суда, назначенная, казалось, для употребления исполинов.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 Когда с несчастным объявили, что будут свидетельствовать состояние их здоровья, многих, от мысли быть очарованными немецким кудесником, бросило в лихорадку. С иными, послабее, едва не сделалась другая болезнь. Мысленно прошли они все молитвы, которые только знали. Некоторых, несмотря что взор Иоанна ударял в них своим грозным электричеством, отчаяние заставило произнести вслух,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 Властитель должен был приказать, чтоб и тот, и другой вошли в обыкновенное свое положение. Сколько окроплений святой водой, сколько заклинаний ожидал их дома. Страх долго держал этих многотерпцев в когтях своих. Но сильнее всех навел он тревогу на Бородатого. И кто бы подумал, на Мамона. И вот как Антон захотел пошутить над ними, а более над последним — которому чувствовал отвращение. «У одного совсем нет желчи», — сказал он, — «у другого слишком много. Со временем это излишество и этот недостаток могут причинить им важную болезнь». «А помочь можно этому?» — спросил Иван Васильевич. «Да, государь. Переведя кровь одного в жилы другого», — отвечал Антон. У мамоны губы побледнели и затряслись. Борода крошечного дьяка запрыгала. «Не шути с властителем», — сказал Аристотель своему молодому другу. «Мудреноль, что он захочет испытать это ужасное средство над своими боярами». «Впрочем, — продолжал врач, — способ, о котором я упомянул, требует большой осторожности и потому опасен. В последнюю свою болезнь папа Иннокентий восьмой хотел прибегнуть к нему». Сделали сначала опыт над тремя десятилетними мальчиками, но как опыт не совсем удался и дети умерли, то и святой отец не соизволил подвергнуться ему. Остается многожелчному быть как можно смирнее и уступчивей, а тому, у кого недостаёт желчи, более проводить кровь свою в движении. Знаниями и объяснениями врача остался великий князь очень доволен, почему и отдал Мамону приказ, чтобы все жители Москвы в случае каких-либо недугов немедленно являлись к дворскому лекарю или посылали за ним, показывали ему тотчас язык и подавали руку. Для ослушников прибавлена оговорка. — К делу. У меня свой больной, — сказал Иван Васильевич. — Не вылечишь ли его? — Он встал с своего кресла и подошел к попугаю. Придворный крылатый льстец был в самом деле болен. У него сел типун на языке. На него указал Иван Васильевич лекарю, прибавив, что Фоминишна очень любит его. Антон покраснел и колебался было, исполнять ли ему прихотливую волю великого князя. Но, убежденный взором Аристотеля, и мыслью, что женщине, слабому, нежному созданию, дорог ее любимец, отвечал. — И этому надо посмотреть язык. — С Новгородом и ордой сладили, — сказал великий князь. — А тут не взыщи, невелика птичка, да не заставишь сделать, чего не захочет. Разве послушается княгиню, которую очень любит? — Любовь всегда сильнее власти, — отвечал Антон, — увлеченный благородством своего характера и хотевший начать роль друга человечества и советника царя, которую мечты начертали ему в таком блистательном виде. Можно было подумать, судя по крутому нраву Иоанна, что художник не переведет сентенции неосторожного молодого человека, напротив, он исправно передал ее властителю. Аристотель в этом случае знал великого князя, Как знало его потомство, упрекавшие сына его Василия Иоанновича, в том, что он не похож на своего отца, который против себя встречу любил и жаловал говоривших против него. Надо прибавить, он любил встречу против себя в речах, а не в действиях. — Полно, так ли, молодец? — возродил великий князь усмехаясь. — Посмотри-ка, хоть попугай посмышленнее других птиц... Да и тот в клетке, знать потому, что не совсем смышлен? Ведь вы ж, немцы, его заперли. По-моему, хороша любовь и ласка там, где все дети одной семьи, нераздельной, устроенной, так разумны, что понимают волю отца. Он, где хочет от нас смирения и порядка для нашего же добра. А что скажешь, голубчик, или в отлучку хозяина блудные детки разбрелись из дому отцовского? Самовольно каждый отгородил себе часть из общего наследия. Мать и знать не хотят, да еще буйствует против той, которая их воспоила и воскормила. В доме у отца пожар, ни один не идет заливать. Разбойники пришли грабить его, детки же смеются. Кончилось тем, что плохой их не обижал. Пришел отец. Чем же их унял, соединил и привел в порядок? «Лаской, что ли?» «Мать это уж пытала». «Нет, умной властью, силу и духа. Но когда отец привел детей в послушание, и они почувствовали свою вину, тогда не любовь ли умерит все стороны?» «Статься может, только мы до этого не дошли, да и не скоро дойдем, не правда ли, Аристотель? Ты лучше наших знаешь». Аристотель подтвердил слова великого князя, радуясь за умные его ответы как наставник, что воспитанник его выпутался благополучно из трудностей экзамена. Как бы в подтверждение своих слов властитель схватил попугая за голову, мастерский придержал ее, и птица покорилась магически грозному взору его. Типун был счастливо снят врачом.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 так назывались лошади в зимней упряжи. Шлеи на лошадях были из бархата, кольца и пупыты на шлеях и на уздах золоченые. Все это выписанное из Литвы. Лошадьми управлял возница, сидя на одной из них. Когда усадили Иван Васильевич тапкан, который можно было познать за великокняжеское по двуглавому орлу, прибитому к передку,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 Несколько бояр ехало сзади верхами, между ними художник и лекарь. Ехали шагом. Лишь только слышался громкий возглас «Пади!» Все, что шло по улице, в тот же миг скидало шапки и падало на земь. «Этот рыболепный обычай», — сказал Аристотель своему молодому товарищу, — «перешел сюда со многими подобными от татар». Владычество их въело с сильную ржавчиной нравы здешние, и долго русским не стереть ее. Так побежденные невольно принимают и характер своих победителей, несмотря на ненависть к ним. «Счастлив, побежденный», — отвечал Эренштейн, — «если его новый господин стоит на высшей степени образования, нежели он сам. Горе ему, если он попадет под власть татарина. Сила чего не делает». К сожалению, надо заметить, что и самое добро, самое просвещение не иначе можно ввести в необразованные массы, как силу умной непреклонной воли. Для этой, этой массы необходим человек-властитель, подобный тому, что едет теперь перед нами. Советую тебе, мой друг, действовать для блага здешнего человечества не иначе, как через этот могучий проводник». «Да, ты я прекрасно начали свои подвиги», — прервал Антон иронически. «Ты, собираясь на создание чудного храма Божьей Матери, обжигаешь кирпичи и растворяешь известь. А я хоть не отделен, подобно тебе, дарами небесными, но, приехав сюда из такой дали, чтобы положить несколько лепт в сокровищницу наук, я лечу языки у попугаев и делаю шутовской смотр языкам придворных рабов. Начало не обещает многого». «Антонио, Антонио, ты ли ты говоришь? Только два дня здесь еще не у дело, а уж молодая кровь твоя бунтует против разума. Малейшие неприятности кидают себя далеко от прекрасной цели. Так ли идут в битву для получения венца победного? Что сказал бы ты, бывший на моем месте? Неужели я ошибся в тебе? Как бы то ни было, не узнаю твердой души, которая, по словам твоим, готова идти в схватку, с самую жестокую судьбой. Венюс, мой почтеннейший друг, венюс. Рассудок мой требует еще опоры. Воспитание мое не кончено. О, будь же моим руководителем, моим наставником! Прости мне безрассудные слова мои и припиши их новым впечатлением этих двух дней. Казнь литвян, ненависть ко мне без причины моего хозяина — Отчуждение от меня почти всех московитов, между тем, как я заранее так горячо любил их, попугай придворные, раболепство — все это вскружило мне голову. Я предупреждал тебя, что ты попал среди народа младенца, что ты находишься при вожде этого народа, великом по многим отношениям, но все-таки принадлежащим своей стране и эпохе. «Вот и теперь, наперед тебе скажу, мы подъезжаем к тюрьме. Уверен, что он хочет показать тебе своих знаменитых пленников. На этот раз извини в нем слабость владыки, который хочет похвалиться, как он умел силой своего духа и ума оковать ужасных врагов, державших так долго Русь в неволе и страхе. Это Геркулес, но Геркулес — младенец». Геркулес — младенец, радуется, что в своей колыбели задушил змей. Один из подвигов Геркулеса, Геракла, состоял в том, что, будучи младенцем, он задушил двух змей, посланных к нему в колыбель богини Герой. Он радуется, что в своей колыбели задушил змей и любит показывать их, мертвых или умирающих. Еще прибавлю, помни время, в которое мы живем, страну, где мы находимся. Помни главу нашей церкви, Павла II, который сам присутствовал на пытках самого Сикста IV, Стефана Молдавского, названного сына его, который делает чучелы из своих пленников. Галяться с сфорца, не скажу более, «Довольно и этих примеров, чтобы смирить твое негодование, презрелище...»